Глава двадцать Расслабиться и отдохнуть на языке Дагира — это прям реально расслабиться и отдохнуть. Развалившись на кожаном диване, Делимханов затягивается густым дымом, выпускает его вверх большими кольцами. Я довольна, что надела сегодня джинсы. Тоже полулежу на диване, потягивая шампанское. Так тихо и хорошо. Улыбаюсь, потому что уже пьяненькая И Дагир это видит, но не забывает подливать мне в бокал. Нравится? Угу. Так давай на острова махнем. На несколько дней всего тебе понравится. Это лучше четырех стен». «А ты так уверен, что я нигде не была?» — изгибая бровь. «В детском лагере у моря, что ли, было, усмехается он, а мне становится обидно. «Да, мы с мамой не жили богато. Мама тянула меня как могла. И я ей безмерно благодарна. Да, я не была нигде, кроме курорта, поездку на которой ей подарили вместо премии на работе. И пусть там не было моря или океана, зато была речка, в которой я барахталась, воображая себя русалку». «Нет, не было Отпиваю с бокала и такая злость берет, что плеснула бы ему это шампанское в морду. «Но я еще не настолько пьяная». «Это делает меня изгоем?» «Я разве так сказал?» Дагир тут же суровеет. «Ты насмешливо сказала о лагере, а я и там никогда не была, потому что денег не было. А тебе, небось, все готовенькое на тарелочке подносили». Не удержалась, уколола. «Мне? На тарелочке?» — усмехается криво. Мне на тарелочке кошка только баланду на зоне выдавали, и то через раз. Непослушный я был, кипишной слегка. Моя издевательская улыбка понемногу тает. Да, зря я так про него. — Это давно было? — спрашиваю осторожно. — Давно, так что можешь не париться, я не особо ранимый. Кого ограбил? Осмеливаюсь задать вопрос, ответ на который мне знать не следовало. — Про грабеж так сказал, чтобы не спугнуть. Я очень огрохнул а он ментом был. Вот и упаковали меня по всей строгости. По коже пробегают мурашки, и я сама подаю делим бокал. Он наполняет его, снова откидывается на спинку дивана. «Было за что или случайность?» была кошка. Там до хрена чего было. Мразь он был. Как мразь я его...» И укокошил. «За детство своё, за мать, которая ни дня без синяка не ходила. Извини, я не должна была. Все нормально, сказал же, это прошлое, давно всеми забытое». Я посмотрела в его глаза и подумала, что ничего не забыл. Просто назад все не отмотать. А как ты стал таким? В смысле, у тебя клубы, рестораны свои? На зоне познакомился с одним вором в законе. Его прирезать хотели, а я помог отбиться. Он меня под свое крыло взял. Я молод тогда был слишком. Горячая кровь, все дела. Натворил бы немало дел, если бы не он. Он мне помог выйти из зоны человеком, а не бывшим зэком. Я долго работал на него, пока в итоге его все же не убрали. Пришлось немного повоевать, но свое я урвал от этого куска. «У тебя просто огромный жизненный опыт, не тяжко с ним за плечами?» «Я привык». «И как это? Знать, что убил человека, пусть даже нехорошего?» Дагир усмехается, а мне его усмешка напоминает о скал зверя. «Сначала тяжело, потом привыкаешь. В моем случае все было намного проще. Я не сожалел о том, что сделал, и сделал бы это еще раз». Если бы представилась такая возможность. По телу мурашки от его признания. В нем столько силы, столько слепой ярости. Не хотела бы я однажды перейти ему дорогу. Чувствую больно скор Кордагир на расправу. Ты так просто об этом говоришь. А ты хотела бы, чтобы я у и врал? Нет. Тогда не задавай мне вопросы, на которые не хочешь знать ответы. Справедливо. Я нырнула носом в бокал и задумалась. Делимханов не просто бандит. Он может убить человека, в самом деле, по-настоящему. Стоит ли с таким связываться? И что делать, если уже связалась? — Не стоит терзаться этими мыслями, кошка, — произносит он, прямо глядя мне в глаза, словно по они мысли читает. — Тебе ничего не грозит, если не предашь меня. Все просто. Пока ты со мной, ты в шоколаде. Отвернулась от меня. Не обессудь. — Угрожаешь? — Ставлю бокал на столик, обнимаю себя руками в защитном жесте. И понимаю, что если бы не алкоголь, то я, пожалуй, наделала бы себе в штаны. Нет, просто предупреждаю. А, по-моему, ты с первого дня нашего знакомства только и делаешь, что запугиваешь меня. Смелее. Ни в коем случае, Милена. Я просто обозначаю рамки, за которые заходить не стоит. Разговор становится серьезным, а вечер уже не таким томным. Тогда давай я обозначу рамки, за которые тебе заходить не стоит. Согласен? Как-нибудь в следующий раз. А теперь иди сюда. Протягивает мне руку, и я, как мотылек на огонь, иду к нему. Не бойся меня, ладно? Целует в губы, чего начинает кружиться голова. Проводит языком по контуру, ныряет им внутрь. И я отвечаю. Поцелуй прерывает он сам, смотрит мне в глаза, что-то там рассматривая. Моя красавица. Завтра же займусь подготовкой. Поедем на Бали.